А ночью в этот порт ворвался пароход Солава гэндльмана. Из сочинения Карла Греве В грозную годину на крейсере издательство Сытина, Санкт-Петербург, 1889 год. Для рекогносцировки назначили СНК. Он все это время следовал за крейсером вместе с другим призом барком Окленд. Придя на место, Мы воспользовались остатками дня для осмотра предстоящего театра военных действий. Для этого, взяв лоцманскую шампунку, так на Дальнем Востоке русские называли китайскую дощатую плоскодонную лодку сампан. И поставив паруса, мы пустились на сингапурский рейд, наставили самбы справа и пошли между островами Святого Иоана. Пролив был найден самым удобным местом стоянки в ночь атаки. Решено было на северной оконечности западного острова поставить два фонаря для обозначения входа в пролив минным катерам при возвращении после дела. Пройдя по восточной стороне Сикукури, Шампунка направилась на рейд, где между коммерческими судами резко выделялись военные английские. Проходя под кормой первого, это была малая авиза, я прочел надпись пингвин. На судне происходило артиллерийское учение. Груди банили и заряжали. Внимание прислуги и офицеров было поглощено этим занятием. Шампунка выбралась на ветер, поворотила оверштаг и полетела к большому корвету. Так как в это время дня по рейду ходило множество шампунок, нам нечего было бояться чего-либо, что могло нас выдать. Смотрите, господа, на этот корвет. Пожалуй, он стоит того, чтобы ночью им заняться, промолвил старший миньор крейсера. Он, разумеется, участвовал в рекогносцировке. Это броненосный корвет "Бритон". Деревянный корпус, машина тройного расширения, несёт 14 64 фунтовых нарезных орудий. Стоимость миллион рублей. Недавно прошел модернизацию на Адмиралтейских верфях в Вулвиче. Судя по всему, самый мощный корабль из тех, что здесь имеется. Отозвался я, поскольку заранее изучил список судов, базирующихся на Сингапур. Давайте осмотрим его, господа, решил старший офицер. Мы снова поворотились о верштаг, спустившись под носом бретона, прошли по правому борту саженек в десяти. У кормы стояли под парами два катера, вооруженные шестовыми минами. Практикуются, прошептал минар. Ничего, на ночь успокоятся и прекратят поры, отвечал я, «Вряд ли», — возразил минар. Но полагаю, было бы полезно пройти еще раз этим путем, чтобы убедиться, что они встали на ночь. Непременно так и сделаем. Времени у нас много, отвечал старший офицер. Он стоял у Румпеля, направляя наш бег к третьему судну. Это была канонерская лодка «Филомел» под флагом дежурного на рейде. На ней тоже шло артиллерийское учение. И в этот момент средняя громадное орудие лодки поворачивалось на правую сторону. Сигнальщики были поглощены переговорами с фортом Канинг, и на нашу шампунку никто не обратил внимания. "Ну, господа, здесь мы высмотрели все интересное, а теперь заглянем в новую гавань", сказал старший офицер, уже бывавший в Сингапуре. На пингвине пробили восемь склянок. Слышно было, как боцман громким басом вызвал наверх полуночную вахту, обойдя корвет «Бретон», Мы заметили на Багштове паровой катер, по-видимому, поддерживавший поры. На Филамеле все было спокойно, но часовые исправно окликали всякую приближающуюся шлюпку. В новой гавани по-прежнему стоял шум и стон на пристанях. Не спят, проговорил старший офицер, когда канонерка осталась позади. Да это вам не турки. Они, если верить тому, что пишут о действиях катеров лейтенанта Макарова, Вовсе негодно несли ночные вахты, отвечал минёр. К двум часам пополудни мы возвратились на сынка, которого, впрочем, едва нашли, так как в наше отсутствие матросы под руководством боцмана нарубили деревьев на острове Паданг и совершенно скрыли ими судно. Следующий день посвятили перегону минных катеров с дрейфующего в десятки миль квесту крейсера, перегрузке угля и составлению плана атаки. Решено было, что я и старший офицер с двумя катерами нападем на корвет Бретон, войдя в новую гавань с востока, а старший минор на третьем катере атакует Филомел, но не ранее, чем услышит взрывы в новой гавани. Кстати, его катер вооружили не шестовыми минами, а одной из четырех имевшихся на крейсере самодвижущихся мин Уайтхеда. Мы решили наконец опробовать их в деле. Предполагая взять с собой и зажечь в удобном месте шампунку, ее наполнили дровами и сучьями, облитыми каросином. Как только солнце село, мы подняли пары. В десять часов вечера сынок с шампункой на буксире и в сопровождении катеров перешел в пролив между островами Святого Иоанна и там встал на якорь. Атакующие разделились и двинулись далее. Два катера Мой и старшего офицера в сопровождении шампунки пошли в новую гавань, а катер минёра, вооруженный миной Уайтхеда, он, разумеется, никому не доверил бы использовать новейшее и малоосвоенное орудие на рейд. Мишенью для него выбрали канонерку Филамель, как наименее важную из целей. При неудаче последствия будут менее чувствительны для общего плана. Ночь выдалась безлунная и очень темная. Мы заранее поставили на катерах фальшивый рангоут с парусами, прикрыв ими котлы и трубы. Немного впереди бретона, не доходя примерно к кабельтовадопарахода судоходной компании Кама и К с грузом опиума, стоявшего в окружении больших китайских джонок, шампунка тихо отдала якорь. Задержавшись на нем, застопорили якорный канат, имевший более полутораста саженей в длину, и тотчас подожгли горючий материал. Огонь быстро охватил палубу и мачты, стопорки у каната обрезали, и шампунка быстро понеслась по течению на джонки и пароходы. Сняв с шампунки людей, мы прошли без шума немного далее и остановились на траверзе бретона, ожидая удобной минуты. На корвете раньше всех обратили внимание на пожар. На пароходах и джонках работ не было, все спали мирным сном. На палубе бретона послышались движения и команды. Паровой катер подошел к трапу, два фолрепных фонаря моментально зажглись и также моментально погасли, когда катер отвалил. Электрический фонарь с фор Марса осветил громадное пространство впереди, и мы увидели, что шампунка успела зажечь несколько джонок и пароход, и там царил невообразимый хаос. Но чем яснее было впереди корвета, чем лучше его сигнальщики и часовые видели действия огня на судах. Тем хуже они могли заметить что-либо вокруг себя и сзади. Настал момент действовать. Я направил катер в сторону центрального каземата корвета, а старший офицер под корму, чтобы шестовая мина пришлась около левого дайвда. Имея небольшое пространство перед собой из-за узости пролива, мы шли тихим ходом, не выпуская ни одной искры из труб. Но тем не менее с кормового банкета раздался оклик: "По той!" Эй, на лодке, английский. Хау-хау! Отвечал я, и остановил машину. Часовой опять крикнул и вскинул ружье. Но в этот момент шест коснулся борта, и гальванический кондуктор, повинуясь моему сигналу, замкнул цепь. Раздался взрыв. Поднявшийся столб воды еще не успел опасть, как прогремел новый взрыв. Это поразил цель второй катер. Моментально все смолкло в Новой Гавани. Электрический свет погас, и среди мертвой тишины непроглядного мрака ночи слышны были удары винтов удалявшихся миноносок и треск горящих джонок и пароходов. Уже на выходе из пролива мы услышали третий взрыв, частую и беспорядочную стрельбу на рейде и поняли, что в эту минуту решалась судьба Филомела. Когда сканонерки заметили пожар у пулу брани и отправили туда свой катер, наши, державшиеся недалеко и наблюдавшие, пошли на филомел полным ходом. Там, вероятно, миноноску приняли за собственный катер, почему-то возвращавшийся и вызвали фалрепных. Старший минор, не отвечая на оклик, подошел на несколько саженей и замкнул гальваническую цепь, выпустив подвешенную под килем катера мину Уайтхеда. Но не успел он скомандовать задний ход, Как шкафутный часовой сделал по нему выстрел, а затем почти мгновенно открылась пальба на коноерке из винтовок и картечниц. Громыхнул взрыв, сработала мина Уайтхеда, и коноерская лодка стала оседать на левый борт. Но на этом дело не было закончено. Паровой катер с Филамелой шедший к месту пожара, заметил нашу миноноску, по несчастью попавшую в полосу электрического света от фонаря пингвина, и осыпаемый выстрелами своих же судов, самоотверженно погнался за ней. Одна из пуль пробила плечо нашего минера, и тот без сознания повалился на паёлы. Командование катером принял на себя унтер-офицер Рыбальченко, старший штурвальный с крейсера, откомандированный временно на СНК. Это был опытный служака, видавший виды за время службы, трижды ходивший с Балтики на Тихий океан и обратно. Не однажды он пил чистейший ром и виски на Мальте и в Гобертовоне, Гонконге и Шанхае вместе с англичанами. И не однажды с ними же глумился от души над французами, разбавлявшими немилосердно эти напитки водой. И теперь он смело и спокойно, твёрдой, привычной рукой правил штурвалом миноноски в полной уверенности, что не позднее, как завтра, так же спокойно будет вертеть штурвалом Снка. Имея преимущество в ходе, английский катер нагнал миноноску и уже готов был вступить в рукопашный бой. И в этот момент Рыбальченко, оставив штурвал, бросил в противника динамитный патрон, предварительно запалив фитиль. Баковый матрос неприятельского катера успел перескочить на миноноску и, вероятно, спасся единственный из всего экипажа. Надо сказать, британцы заслужили лучшей участи за свою безумную храбрость и самоотверженность, и наши, наверное, попытались бы подобрать уцелевших. Но теперь не время было выказывать великодушие. Не останавливаясь ни на мгновение, миноноска понеслась на условленное рандеву, выйдя из полосы света с пингвина и тонущего филомела. К двум часам по полуночи все три катера одновременно подошли к сынку и были взяты на буксир. Наш маленький караван, развив полный ход, пошел опасным каналом Филиппа в банковский пролив, где и встретился с крейсером Командир клипера не без основания ожидал встречи с английскими патрульными судами южнее у Анжера или Батавии. Конечно, туда уже сообщили по подводному телеграфному проводу о нашем набеге на Сингапур.